Яркая вспышка заставила Рекса вздрогнуть. Рядом зазвучали чьи-то голоса. «Кто это? Где он находится?» «Тут надо осторожнее, отёки ещё не сошли». «А тут нормально». «Да, тут нормально. Кстати, ты заметил, что он уже реагирует?» «На такой импульс не среагируют только танки. Хороший прибор. Если бы не директор, мы бы его ещё три года ждали». «Ну что, компресс отошёл полностью. Снимаем?» «Снимаем». Рекс почувствовал прохладу, как будто из окна потянуло морозным воздухом. У него даже возникли какие-то ассоциации, но образы были слишком туманными, на них пока не хватало сил. «Ну что, поздравляю, коллега! Нам это удалось!» Учитывая, в каком состоянии он сюда прибыл, да, удалось. Кто-то дотронулся до лица Рекса чем-то холодным, и он снова вздрогнул. «Реагирует! Снова реагирует!» Продолжали ликовать незнакомцы. В следующий раз Рекс пришёл в себя в месте, где было тепло и горел приглушённый свет, а справа от себя он слышал попискивание какого-то медицинского прибора и ещё чувствовал чьё-то присутствие. Так он лежал, прислушиваясь, довольно долго, но потом кто-то склонился над ним, и ловкие пальцы проверили крепление электродов. Человек задержался возле прибора и сказал «Ну вот, уже лучше». Рексу показалось, что это был женский голос. Впрочем, он мог ошибаться. Потом опять был сон, больше похожий на забытьё. Он длился бесконечно долго, а краткие моменты возвращения сознания таяли быстро, словно снежинки на руке. Иногда, правда, кто-то вмешивался, и они затягивались. «Вкали ему три кубика, нам ещё нужно поработать, и следи за зрачками, прошу тебя». А когда ему позволяли, наконец, вернуться в привычное забытьё, он уходил на дно, как камень, и растворялся там в непроглядной темноте. «Новый скелет, конечно, хорош, но стоило ли так тратиться? Ведь мы пока не знаем, сможет ли он его носить». Вы хотите сказать, что не сможете запустить его в смысле оживить? как личность он жив, господин Майор, но не так просто научить его снова двигаться. Вы хотите сказать, что пока мы финансировали эту программу, вы не говорили нам всей правды? Я бы не ставил вопрос так радикально. В конце концов, если не заработает этот объект, скелет можно переставить на другой. Вместе с тем, господин Майор, как полномочный представитель заказчика, вы имеете право прекратить дальнейшие разработки и об обязательно нас передать вам всю имеющуюся документацию. Постепенно периоды забытья становились короче, а время бодрства не длиннее. Однако Рекса по-прежнему не стеснялись и говорили при нём на любые темы. Иногда он запоминал часовые разговоры. Правда, делал это как записывающий прибор, не проводя анализа Куда больше его интересовали запахи, которые он снова стал различать и даже связывать с ними какие-то знакомые ассоциации. Шум леса, лёгкое касание руки, страх перед первой прививкой. Постепенно периоды бодрствования стали настолько длительными, что Рекс начал испытывать скуку. Он не знал, куда деть свободное время, и стал размышлять, прокручивая в памяти ранее услышанные ролики. А ещё классифицировал воспоминания, сортируя события на те, что были до и после. Вскоре состоялась его первая чёткая и вполне осознанная картина. Это было утро, когда в окно палаты заглядывало солнце. Перед его кроватью стояли два человека в белых халатах. Их лица были Рексу незнакомы, но голоса он узнал сразу. «Ну что скажешь, готова мышечная система к активации?» «Откуда мне знать?» «Ты специалист. По крайней мере, так считают в Министерстве обороны». «А ты, конечно, таковым меня не считаешь?» «Перестань, у нас работа стоит. Будем сегодня активировать или нет?» Последовала пауза, во время которой второй собеседник задумчиво растирал подбородок. «Давай сначала попробуем его покормить». «А смысл? Челюсти не двигаются, язык не шевелится». «Ну, может, хоть какие-то резервы остались?» «Возможно, он откликнется на запах молочной каши. Это ведь из детства, с самого начала». «Не факт. Я, например, с раннего детства любил жареное мясо. Я учту это». Что происходило потом, Рекс не помнил. Он перенапрягся, пытаясь анализировать услышанное, и на какое-то время ушёл в забытьё. Но пришёл в себя, едва почувствовав запах еды. Да, он помнил его. «Как там они говорили? Каша?» «Ну давай, малыш, открывай ротик». Развучал совсем рядом женский голос, и пред глазами Рекса замаячила рука с ложкой. От руки пахло камфорным маслом, чуть-чуть хлоркой и ещё какими-то лекарствами. «Как будто есть реакция», — сказал один из мужчин. «Возможно, это судороги». «От голода? Да, возможно. Мы не кормили его 4 часа. Я прав, Агнета?» «Да, 4 часа. Он должен испытывать голод. Ну давай, дружок, открывай ротик. За маму, за папу». Рекс смотрел перед собой, слушал этот голос, и вдруг непонятная, удушающая волна накатила на него. Глаза затуманились, и все объекты вокруг стали расплываться. «Доктор, Линк, он плачет!» — воскликнула женщина. «Плачет?» — доктор подошёл ближе. Его искажённое линзой из слёз лицо было похоже на огромный творожный пирог. «Мамочки мои! Я ожидал чего угодно, только не этого!»